Глава в о с е м н а д ц а т а Регина. Бросила в окно горсть зерна. Пусть полакомятся местные воробьи и другие печушки. Они уже, предвкушая угощения, расселись поблизости. Посмотрела на изготовленные блюда и улыбнулась. Пока готовила пирог, испачкавшись по самые локти в муке, мои мысли прояснились, осуждения стали более проницательными. Работая руками, я делала то, что в другое время мне не всегда удавалось. Выстроила насущные проблемы и заботы в стройные ряды и во главе каждой поставила надежду на их решение. Готовка отлично помогала сосредоточиться, хорошо подумать и придумать, как и что сделать. И теперь я отлично знала, как мне действовать дальше. Жить я хочу долго и счастливо. Погибать в этом мире в мои планы совершенно не входит, а значит... Калебу придется немного потрудиться. В приподнятом настроении поднялась на второй этаж и постучала в дверь его спальни. «Калеб! Стол накрыт! п р о с ы п Но договорить не успела. Дверь с размаха раскрылась, и я едва не ввалилась внутрь. Устояла благодаря мужчине. По инерции выставила вперед руку, чтобы удержаться на месте, и теперь моя ладонь покоилась на обнаженной волосатой груди дракона. Ой, быстро одернула руку и прижала к себе, словно только что обожглась. «Регина!» — выдохнул он мне в лицо, сияя счастливой улыбкой и с безуминкой в глазах. «Я знаю! Знаю!» И выскочил в коридор чуть ли не вприпрыжку. Но Калеб даже внимания не обратил на мое смущение от случайного обжигающего прикосновения и не заметил моего румянца — Вышел из спальни в одних только штанах. «Ну да, ну да. Вчера я его тоже видела без рубашки и даже без штанов, но утро всегда ярче, чем темное время суток». «Скорее корми меня, и я полетел к императору». «Я уверен, он обрадуется», — воскликнул дракон, словно только что совершил открытие, как нужно дышать под водой без какого-то оборудования и не захлебнуться. «А а чему император обрадуется?» поинтересовалась осторожно. Энтузиазм Калеба, как я понимаю, может ему у же самому и навредить. Он сделал несколько шагов по коридору, потом подошел ко мне, взял за плечи, чуть встряхнул меня, ничего не понимающую глупо хлопающими глазами. «Регина!» «Во сне ко мне пришло решение!» «Мои брови взлетели к волосам!» «Ты придумал, как помочь наследнику?» «Ого!» «Не думала я, что так быстро...» «Смогу помочь дракону вдохновиться на столь важное открытие?» «Да я гений! И Калеб гений!» «Вот что значит правильная женщина в доме!» «Нет!» — п р о т я н у л он, чуть скривившись и вздохнул. М -м, «По наследнику пока решения нет. Мне нужна его кровь для исследования. Твой подарок — микроскоп. Он мне в этом поможет. Так, беру свои слова обратно». «И что тогда ты придумал?» — поинтересовалась с опаской. «Надеюсь, не водородную бомбу?» «О, Регина, это же мечта любого!» — воскликнул он и снова тряхнул меня, словно я и была этой самой мечтой, только ощущала себя сейчас обычной тряпичной куклой, которой не нравится, что ее трясут. Вывернулась из цепких пальцев мужчины и сделала шаг назад. «Нечего мне находиться так близко», полуобнаженному, вдохновленному на гениальное открытие дракону. «А что-то ты меня немного пугаешь?» — пробормотала негромко. «Поделишься своей задумкой?» «Конечно, пойдем скорее, а то я голоден, как стая грифонов!» За столом я ё р з а л а и не ощущала вкуса приготовленной еды, хотя знала, что мои блюда великолепны. Зато Калеб уплетал и кашу, и пирог, и блинчики с творогом, и сэндвичи за обе щеки, а отправляя очередной кусок в рот, довольно жмурился, мычал и качал головой, приговаривая. «Первородные, это несравненно вкусно. Регина, ты гений кухни!» Конечно, его слова были мне приятны и вызывали благодарную улыбку. Когда Калеб снова съел все, не оставив ни к р о ш к и ни капли, он... откинулся на стуле и, наконец-то, поделился своим очередным гением. «Я изучал книгу с открытиями из твоего мира», — начал он. «О, Боже!» «Сначала я не сильно заинтересовался данной идеей и сконцентрировал все свое внимание на беспроводной электрификации. Как я тебе сказал, у меня возникла мысль при помощи этого изобретения вылечить маленького императора». «Но мы отмели эту мысль, потому что она не прошла опытные испытания», напомнила дракону. «Да-да-да, да», да — да, да. кивнул он согласно. «Я использую это изобретение для освещения в аномальных зонах. Но сейчас не об этом». Он поднял палец вверх и снова расплылся в счастливые улыбки, словно выиграл в лотерею несколько миллионов. «Регина, мне во сне пришла идея создать...» «Собиратель энергии! Твои соотечественники, гении! У нас мир магический, и ты только представь, сколько энергии мы сможем собрать в эти...» Сдвинула брови. «Накопители, что ли?» Пришла ему на выручку с подсказкой слова. «Точно!» Подался вперед Калеб и продолжил развивать свою мысль. «Ты только представь, в каждом доме, дворце, да даже в комнате будет стоять локальный накопитель магической энергии!» От этого накопителя можно будет моментально зарядить свои артефакты, вернуть утраченный магический резерв. Это же гениально! И почему я не додумался до этого раньше? Я поняла только то, что Калеб загорелся идеей аккумуляторов и накопителей. Какая тоска, если честно. Но, Калеб, это пока только твоя идея. Воплощения еще нет. А большинство людей, я думаю, драконов тоже, предпочитают видеть все воочию. Мало кто воспринимает идеи на слух, особенно если учесть проблему императорской семьи. Правителю нужно будет увидеть твое изобретение прямо здесь и сейчас. Тебе нужно будет провести презентацию. Зачем? — прервал меня дракон. Император мне доверяет и... И спросит, как движется твоя работа, которой и в помине нет. По излечению его сына вернула мужчину на землю. к а л и б Перестала улыбаться. Все его сияющее радостное настроение схлынуло. Ну вот, вместо вдохновения ввела ученого в уныние. «Мы вчера этот момент обсуждали», — напомнила ему. Калеб промолчал. Он погрузился в себя и свои тревожные мысли, склонилась чуть вперед и накрыла ладонью пальца ученого, чуть сжала и проговорила мягким и ласковым тоном. «Я помогу тебе, Калеб». Найти средства для маленького императора. И твои идеи, которые возникли после прочтения подарочных книг, прекрасны. Они должны воплотиться в жизнь, и я согласна, что тебе нужно попасть во дворец и взять кровь мальчика. Заодно расскажешь о своих новых идеях императору. Можем нарисовать схему будущих изобретений. Я помогу составить грамотную акцию, чтобы правитель заинтересовался И не акцентировал все внимание только на поиске лекарства для сына. «Да, я хочу рассказать императору о своих задумках. Мне нужно получить от него разрешение на использование редкого минерала для сплава будущего накопителя. Ну вот, оказывается, еще и разрешение необходимо. С этого бы и начинал, так бы и сказал. Регина, мне позарез нужна подпись «Монарха, иначе не видать моему изобретению жизни». Вот и славно». улыбнулась я. «Помочь тебе убрать в лаборатории?» «Нет, лабораторию не трогай. Я там сам все приберу», ответил Калиб. «Это займет минут двадцать, и можем сразу приступить к работе. Ты будешь помогать мне рисовать схему». у э й Остановила его. «Погоди, ты что, серьезно, прямо сейчас? Желаешь этим заняться?» «Через минут двадцать, Регина? Не сейчас», рассмеялся он. Да для меня это одно и то же. Открыла рот, чтобы возразить, потом закрыла и кивнула. А почему и нет? Заодно повторю, что мне нужен забор и защита от диких зверей. Вот и повод будет отправиться вместе с к а л и б о м во дворец. Попрошу дворцовых работников выделить нам охранного мага, строителей и заодно, может, еще чего или кого. Быть может, с императором увижусь и с его семьей. Подарки-то для них остались при мне, а это нехорошо, «Надо вручить их монаршей семье». «Ты мне еще обещала рассказать о Грифоне», — напомнил к а л и б «Хочу знать все подробности сегодняшнего приключения». «Да, это было реальное приключение. Да такое, что у меня чуть сердечный приступ не случился». «Преувеличиваешь», — улыбнулся к а л и б «Чувствую, ты т о еще девушка. Сама кого хочешь напугаешь». «Это был комплимент?» «Регина». «Ты снова эту линию начертила немного длиннее, чем я тебя просил», — рычал к а л и б «Регина, это крайне важно, чтобы чертеж получился именно таким, как я тебе сказал». Он ткнул пальцем в артефакты для очерчения и свои наброски с размерами. «Я же все тут прописал. Ну неужели непонятно? Или я о многом прошу?» «Прости», — выдохнула я, сдерживая свое раздражение. «Каюсь, идея помогать к а л и б у была очень и очень плохой». Дракон-ученый в вопросе своих изобретений оказался тем еще деспотом. Черчение не мой конек, но рисовать я умею. А уж при помощи всех этих чудесных артефактов я даже начертить сложнейший механизм смогу, в теории. На практике все оказалось куда сложнее. Калебу важно, чтобы были соблюдены даже миллиметровые размеры в схеме. Схема представляла собой чертеж, который показывал, как будет работать будущее изобретение дракона. Над каждым элементом я писала какие-то незнакомые мне формулы и цифры, списывая и срисовывая с чертежей калиба. Не думала, что моя идея перенести весь этот чертеж на большой формат вызовет бурную радость дракона. И он с удовольствием это занятие переложил мне на плечи, клятвенно заверив, что перечертить его схему для меня будет проще простого. Угу. но да у меня уже глаза в кучу сошлись. Спина от неудобной позы и напряжение не разгибается. Ноги болят и стонут, мстят мне за долгое нахождение в стоячем положении. Я еще вся раздражена. Если он снова скажет, что что-то не так, я взорвусь. Сам же к а л и б собирал миниатюру будущего прогрессивного изобретения, аккумулирующего энергию магического мира. «Нет, я не спорю, идея отличная. Я удивлена, что здесь до этого еще не додумались. Артефакты, которые накапливают энергию, в расчет не беру». Калиб объяснил мне, что резервуар у них небольшой, а то, что он задумал, кардинально изменит весь мир. «Ну да, изменит», — вздыхала про себя. В небольших перерывах я ходила на кухню и делала нам бутерброды для перекуса и сладкий чай. Калиб, кажется, был доволен. В принципе, наша работа протекала слаженно и быстро. К концу дня я закончила чертеж, и когда последний значок и точечка заняли свое законное место на огромном плакате, облегченно в ы д о х н у л а в с ё Калеб тихо засмеялся, не отрываясь от своего занятия. Он одной рукой прикручивал какой-то мелкий-мелкий болтик при помощи своей магии к образцу, другой — Делал новую запись в своем блокноте, который я подарила. «Скажи, молодец же я, да?» Улыбаясь д ушей, дразнясь, проговорила я. «Не было у тебя такой чудесной помощницы?» «А вообще-то я думал, ты закончишь с этим раньше», — ухмыльнулся Калиб. «И да, такой помощницы у меня еще не было». «И вот пойми его...» Он оторвался от своего занятия и, наконец, посмотрел. «Нет!» «Не на меня, а на дело рук моих». Подошел и поглядел на мою работу. Рассматривал все тщательно, используя лупу, которую тоже, между прочим, подарила я. Скептически сложив руки на груди, я ожидала критики и готовила ответку, но Калеб кивнул и сказал. «Недурно, ты справилась». На моем лице расцвела улыбка облегчения и померкла после следующих слов дракона. «Пока можешь вернуться к своим основным делам. Я дико проголодался. п р и г о т о в ь что-нибудь мясное и пирога еще хочу». «Да я с ног валюсь. И время!» Посмотрела демонстративно на настенные часы и сказала. «Час ночи!» Дракон пожал плечами. «И что, какие-то проблемы?» «Да», — не стала лукавить. «Я зверски устала. Хочу только одного — спать». Калеб недоуменно на меня посмотрел долгим взглядом, его губы сложили в форму букву «О», и он ударил себя по лбу. «Вот я дурачище! Забыл, что ты человек! Сейчас, погоди!» Он начал обходить стеллажи с банками, колбами и склянками и приговаривать. «Да где же ты? Должно быть, тут где-то нету. Странно. Куда же я это делал?» точно же была. «О, нашел!» Калеб вложил мне в ладони небольшой флакон размером с мизинец с жидкостью чернильного цвета и настоятельно сказал. «Это эликсир. Отлично взбодрит и вернет тебе силы. Выпей только половину флакона. Клянусь, ты ощутишь прилив силы и бодрость духа». И улыбается так, словно звезду с неба достал. л э э протянула сомнением. «Ты уверен?» «Я все-таки обычный человек, без магии». «Как раз идеальное средство для тебя», — проговорил дракон. «Пей». «Прямо сейчас?» «Я ни в кого не превращусь?» Он засмеялся. «Нет, такие зелья я не держу в заготовках. Опасно». «Да у него вся лаборатория одна большая опасность, как, впрочем, и сам Калеб. Поглядела на з е л ь е потом мужчине в глаза». «Я так понимаю, ты не отстанешь от меня, пока я не приготовлю ужин?» Это был не вопрос, а утверждение. Но дракон ответил с коварным блеском в глазах и хитрой улыбкой. «Не отстану. Уж слишком вкусно ты готовишь, а я голоден». Как же быстро, почти мгновенно он привык к хорошему. До этого он питался воздухом, а сейчас меня готов напичкать всякой фигней, лишь бы накормила. В общем, я не стала думать, гадать, откупорила бутылёк и поднесла к лицу. Понюхала, пахло приятно, чем-то древесным и пряным. Снова поглядела на выжидающего дракона и уточнила. «Это средство точно безопасно? Со мной ничего не случится?» «Абсолютно», — заверил меня Калиб. Кивнула, дыхнула, словно собиралась опрокинуть в себя рюмку водки и выпила. а «Ровно половину». «На вкус? Ничего. Горько-пряное зелье, но не противное». Сглотнула и открыла рот, чтобы спросить, сколько ждать результата, как Калеб меня опередил. «М -м, «Правда, кажется, был у зелья побочный эффект», — проговорил задумчиво дракон. Я уставилась на него в немом удивлении и воскликнула. «А раньше ты о побочке вспомнить не мог?» Регина не психуй. Там даже не побочное действие, а так, мелочь одна. Попытался оправдаться дракон. Сжало руки в кулаки. Флакон острыми гранями впился в ладонь. Но я не обратила внимания. «Калеб, ну-ка быстро рассказывай, чем ты меня только что опоил», процедила зловещим тоном, наступая на мужчину. Он сделал несколько шагов назад, выставил вперед руки и, довольно улыбаясь, ответил. «Это может и не проявиться, Регина. Возможно, ты просто почувствуешь прилив сил, и на этом все. Не забивай голову!» «Калеб!» — прошипела я, намереваясь конкретно так потрясти дракона за шкирку. «Ладно, ладно», — засмеялся он. «Кстати, комплимент. Когда ты злишься, ты невероятно красивая». «Зубы мне не заговаривай!» — начала я терять терпение. «Хорошо», — сдался он. «Возможно...» У тебя повысится чувствительность. Нахмурилась и посмотрела на него недоуменно. Калеб, что за чувствительность? Да так, некоторое, развел он руками. Признавайся, Калеб, между нами не должно быть секретов во всем, что касается нашей с тобой работы и уж тем более моего здоровья. Да что ты нервничаешь, психанул уже Калеб. Сама виновата, я просто хотел, чтобы ты приготовила поесть. а ты разнылась, устала, спать хочу. Он наткнулся на мой суровый взгляд, сжатый в кулаки руки, и, наконец-то, признался. «Может, такое случится, что у тебя возникнет ко мне влечение. Понятно?» «Что? Влечение?» — о п е ш и л я. «Ты что, опоил меня афродизиаком?» «Нет. Все, Регина, я у с т а л от тебя. Иди на кухню и занимайся своими обязанностями. Ты уже должна...» «Чувствовать себя бодро!» И отвернулся, возвращаясь к своему изобретению. Пыхтя и зляясь на Калиба и на себя за беспечность, со стуком положила на стол этот чертов флакон с эликсиром и направилась прочь из лаборатории. На самом деле я ощущала себя так, будто у меня открылось второе дыхание. Жаль, действие эликсира не сопровождалось никакими спецэффектами. Просто раз — и и чувствую себя так, словно могу горы свернуть. Увы, я не видела, каким хитрым взглядом и довольной улыбкой провожал меня Калибр. е г и н а Энергетик дал о себе знать. Усталость и сонливость как рукой сняло. Сварила я в итоге борщ, благо в мире драконов имеется такой продукт, как свекла. Положила в котел большой кусок мяса зверя, прижирно выкормленного, сахарной косточкой. А дальше все, как папа с мамой учили. Зажарка с помидорами, болгарский, нет уже, драконий перец, хороший картофель, кружевно-насеченная капустка, лимон, лук, чеснок, зелень и обязательно ложка сахара. Сахар — это главное в борще. Он выявит спрятанный вкус». Заправлю его салом, помпушками чесночными И забелю сметаной, прелесть После такого супа калиб станет как шелковый Зуб даю дракон в жизни не ел такого блюда Как густой, горячий, пахучий и наваристый борщ Вспомнила тут же папина любимое стихотворение Люблю кубанский знойный борщ С томатом, с перцем и с морковью И аромат его, и мощь полезны моему здоровью Могу прожить сто с лишним лет, 100 с лишним лет, и это мало, Вот только бы начать обед с него и с розового сала. Потом хоть кофе, хоть халва, хоть что хотите напоследок, Да будет сыт во мне сперва мой украинский древний предок. Поэт-песенник Николай Доризо «Люблю кубанский знойный борщ» 1986 год. Я была на таком подъеме и в невероятном одухотворении, что на десерт приготовила торт «Монастырская изба» с начинкой из свежих ягод сочной вишни. Поставила торт в холодильную комнату, потом налила борщ в супницу, приготовила тарелки, столовые приборы. Поставила на стол запотевший кувшин с морсом из ягод и два стакана. Плетеная корзинка наполнилась п о х у ч и м и и пробуждающими зверский аппетит чесночными помпушками. Оценила сервировку, удовлетворенно кивнула и, на свистовый мотив незатейливой песни, направилась за Калебом. К счастью, никакого влечения я не испытывала, только океан энергии и жажду что-то делать, делать и делать. М да, вот бы в моем мире такие энергетики были, столько всего бы люди успевали сделать. а а а с другой стороны нафиг-нафиг, ибо нефиг. Не успела я прикоснуться к камину, чтобы запустить механизм и открыть тайный проход в лабораторию ученого, как он опередил меня и вышел из проема. «Пахнет вкусно», — сказал к а й п увидев меня и широко улыбнулся. я м о ё зелье явно пошло тебе на пользу». «Радуйся, радуйся», — парировала в ответ. «Я приготовила такую вкуснятину», что пальчики не только оближешь, но и откусишь. И если снова будешь опаивать меня, не рассказав обо всех побочных эффектах, то кормить так же вкусно больше не буду». «Бьешь по-больному», — хохотнул к а л и б «Мне кажется, нет». «Ты же до меня как-то питался?» «Ключевое слово «как-то», — произнес дракон. «Пойдем скорее, Регина. Пахнет так, что я тебя прямо здесь и сейчас съем». И едва он это сказал, как у меня воображение красочно нарисовало занимательную картину. к а л и б медленно меня раздевает, словно снимает одежду, как листья капусты. Потом обмазывает с ног до головы клубничным сиропом. Волосы тут же превращаются в сосульки, глаза щиплет от попавшего в него сиропа, а когда он начинает облизывать меня... «А я ведь щекотки боюсь!» о задача натряхнула головой и спросила себя мысленно. «И что это сейчас было? Извращенная эротическая неудавшаяся фантазия? Или же это как раз побочное действие энергетика?» Поспешила за Калебом и решила не зацикливаться на всякой ерунде. «Ну что, мои дорогие, борщ-то с румяными помпушками дракону зашел на у р А? Ему это блюдо понравилось даже больше других, что он уже успел попробовать». как и прежде, не обошлось без добавки. Он ел до тех пор, пока не протянул опять опустевшую тарелку с просьбой подлить этой кровавой, но вкуснющей ю ш е ч к и еще чуть-чуть. Открыла крышку котелка и показала Калибу пустую посуду. Больше нет. Он горестно вздохнул и немного капризно проговорил. «А десерт?» Сразу вспомнила фразу из фильма «Приключения Шурика на стройке». «А компот?» — стало смешной, немного хихикая, я сказала. «И десерт есть». Калиб жадно облизнулся, взял в обе руки приборы и сказал. «Неси, о моя верная и чудесная помощница!» Покачала головой. И куда в него только все влезает? Другой бы уже лопнул от обжорства, а этому хоть бы хны. Точно же, он дракон. Наверное, внутренняя зверюга львиную часть хомячит. Вынесла торт, разрезала на кусочки и дала один Калибу. Другой положила себе в тарелку. Тортик тоже дракону зашел. Так же хорошо, что не осталось ни крошки. У меня возникла мысль, что нужно становиться хитрее и заранее прятать половину приготовленного. А то такими темпами Калиб испробует все кухни моего мира. После сытного ночного ужина Калиб откинулся на стуле И с довольным видом, посидев пару минут зажмуренными глазами, лениво сказал. «Завтра утром я улечу в город. Мне нужно купить кое-какую деталь для экспериментального прибора, заодно поохотиться и накормить своего зверя». «Накормить зверя?» — замерла в недоумении. «А он что, не наедается моими приготовленными блюдами?» «Наедается?» — хмыкнул Калиб. «Да моя вторая ипостась уже вся извелась. Я поглощаю явство вкуснее, чем на императорском столе, а мой зверь, чувствуя восхищение, сытость и радость, все активнее мечтает о парном мясе, горячей пульсирующей свежей крови, о хрусте костей, хватит подробностей!» Остановило его воодушевленное перечисление рациона зверя. «Я тебя поняла. И как долго ты будешь охотиться? В смысле, как долго тебя завтра не будет?» Знаете, как-то оставаться совершенно одной мне не у л ы б а л о с ь Забора нет, никакой защиты нет. На несколько километров ни души, не беря в расчет диких зверей. Мне откровенно стало не по себе. «К вечеру вернусь», — ответил он. «Может, возьмешь меня с собой, а?» Решила напроситься за компанию. «В городе мы купим твои запчасти, детали. В общем, что тебе нужно? Разузнаем по поводу забора, строителей, охранного мага, «Быть может, все сразу найдем, оплатим, закажем, а потом ты поохотишься, а я в сторонке постою, подожду тебя». «Ты же не дракон, Регина. Летать не можешь. Транспорта у меня тут нет», — насмешливо проговорил Калиб. «Ну, вообще-то я подразумевала, что ты станешь моим транспортом. Ты полетишь, а я размещусь на тебе верхом. Ну, как всадница, то есть наездница. Ну, в общем, ты меня понял». По кислому выражению лица Калиба поняла, что мое предложение ему явно пришлось не по вкусу. Ко всему прочему, у него и глаз дернулся. «Нет», — сказал он твердо, — «я еще не готов к таким серьезным отношениям». «О чем это он? Поход по магазинам — это новый этап в отношениях? Да ладно!» «Почему?» — всплеснула руками. «Калеб, я не хочу оставаться здесь одна. Тут дикий лес, страшные звери. А вдруг разбойники заберутся в дом или еще какие-то существа? Мне страшно вообще-то?» Дракон посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Ты сейчас серьезно?» — уточнил он. «Нет, блин, шутки шучу». Огрызнулась я и тут же мягче добавила. «Ну, конечно, я серьезно говорю. Возьмешь с собой?» Он вздохнул и ответил. «Нет». «Не могу». «Калеб?» — вспылила я. «Регина?» — воскликнул он. «Ты вообще понимаешь, что мне предложила-то?» «Еще бы не понимала!» — фыркнула я. «Предложила взять меня с собой в город, чтобы пройтись по магазинам и, заметь, купить только самое необходимое». «Нет, дорогая моя помощница, ты только что предложила дракону стать его парой». Он указал на меня пальцем и сказал л в «Ты останешься здесь. Дом я тебе весь отремонтировал. Запрешь все двери и окна. И до моего возвращения не сделаешь отсюда ни шагу. А чтобы ты не скучала, дам тебе задание. Наготовишь вкусной еды побольше. Постираешь мою одежду и белье. Артефакты я тебе покажу, как пользоваться тоже. Потом зашьешь мои рубашки, на которых есть дырки. Так, что еще?» «Может, еще пшено от гречки перебрать?» — с ъ е х и д н и ч а л я. «Ну, если хочешь, то перебери. А что такое пшено и гречка?» «Все. Аут». «Лучше я на кухне приберусь», — проговорила я негромко. «Попробую успокоиться. Могу оказать услугу. Найду строителей, забор и охранного мага», — сказал Калеб. Я вместо ответа взяла котел и с грохотом опустила его в мойку. Дракон в с ё понял и от греха подальше удалился. «Прожорливая злыдня драконовская!»